Удивленные его присутствием, подошли и заговорили с ним. Разговор касался главным образом того, потерпит ли правительство поражение или нет. Большинство считало этот вопрос спорным. И вдруг все, без всякой видимой причины, направились обратно в палату. Чик вынужден был слепо следовать за ними. Там он опять встретился с Мансаром, который взял его под руку. — Дело идет на лад, старина! — сказал он. — И ваша речь очень помогла этому? «Какое дело?» — спросил неудумевающий маркиз. «Внимание!» — воскликнул Мансар. Двое людей подошли к столу, последовал обмен короткими фразами и затем внезапно раздался взрыв аплодисментов. Мансар опустился на место, раскрыв рот от удивления. «Правительство потерпело поражение из-за недостатка одного голоса», — объяснил он. И вдруг ужасное подозрение мелькнуло в его голове. «Вы не голосовали за то, чтобы предельный возраст был понижен?» «Нет», — возразил удивленный Чик, — «я вовсе не голосовал», — лорд Мансар начал догадываться. «Куда вы прошли? В комнату «да» или в комнату «нет»?» «Я не знаю в какую. Какой-то человек спросил меня, «да» или «нет». И я сказал «нет». Я думал, что он предлагал мне выпить». «И вы прошли в комнату «нет», — вскричал лорд Мансар. «Вы болтали в пользу правительственного предложения, а сами голосовали за эту проклятую поправку, поздравляя Пельбора! «Ваш голос принес поражение правительству!» Глава четвертая. Чик оскорбляет девушку. «Лорд Пельбор заявляет о своем несогласии с благородным лордом Кинсол, когда последний говорил, что детям полезнее работать на фабрике, чем учиться в школе. Это нелепо! К порядку, к порядку!» Лорд-канцлер. «Благородный лорд употребил непарламентское выражение». «Лорд Пельборо извиняется перед Высокой палатой. Он бы не хотел видеть своего сына, работающим на фабрике. Если Высокая палата согласится на эту поправку, это будет постыдно. К порядку, к порядку!» Тик в восторге смотрел на газету. Это было написано в парламентском отчете «Таймс». «Неужели я все это говорил?» Спросил он глухо. Гвенда кивнула головой. «Все это! И еще больше!» Она стала цитировать его слова. «Чик, вы были бесподобны. Я пришла в такое волнение там, на галерее, что чуть не упала в обморок». «Я сам тоже едва не упал в обморок», — признался Чик. «Вообразите, если бы они стали мне отвечать. И это... и это все правда». В другом разделе газеты он мог прочитать еще более лестный отзыв о себе. Автор этой заметки повторил романтическую историю молодого клерка страхового агентства наследовавшего громкий титул, не имевшего ни собственности, ни дохода и оставшегося в действительности рабочим человеком. В это утро было немало и других прилежных читателей политических новостей. Чик, придя вовремя на работу, был встречен старшим клерком-специалистом с явным энтузиазмом. «Великолепно, милорд, великолепно!» – прошептал он, делая многозначительную гримасу в сторону кабинета мистера Лейзера и как бы желая этим намекнуть, что следующий удар должен быть направлен на весь эксплуатирующий класс. Мистер Лейзер, видимо, не подозревавший об этой угрозе, пребывал в самом отличном настроении. «Превосходная речь, Пельбора! Я и не думал, что мой будущий компаньон такой оратор! Вы их пощекотали, мой мальчик!» «Вы их славно пощекотали!» «Я не видел, чтобы кто-нибудь из них смеялся, сэр», — возразил Чик. В это утро, по его настоятельному требованию, он получил работу. Для мистера Лейзера вышло как нельзя кстати, что его будущий компаньон временно удалился в соседнюю комнату. Придя в свою контору, он узнал, что его вызвали по телефону издалека и просили обязательно позвонить мистеру Бабакому Джарвису, которому мистер Лейзер спитал всяческое уважение ибо мистер Лейзер получил от него много денег. Мистер Джарвис приготовил на своем веку сотни тысяч, нет, миллионы гранат, бомб и всевозможных других предметов, употребляемых на войне. Он продавал британскому правительству одеяло, простыни, сапоги, масло и свиное сало. Он устремлялся на помощь американскому правительству с походными кроватями, поясами, ящиками и мешками. Он помогал Франции конскими подковами и ботинками для солдат и утешил Италию каменноугольным дегтем, картофелем и сетками от москитов. Мистер Джарвис часто говорил, что с практической точки зрения именно он выиграл войну. И в награду за все это он получил так мало от государства. Правда, мистер Бабаком Джарвис приобрел за время войны обширный и великолепный дом, стоящий посреди восхитительного парка. Правда, он, который начал войну скромным маленьким подрядчиком, отпраздновал перемирие, разъезжая в роскошном собственном автомобиле. Наконец, остается вне сомнения, что он получил больше, некоторые скажут, чрезмерные прибыли, и что в его кассе оставалось свыше миллионов фунтов, даже после того, как он купил этот прекрасный исторический замок Гетеруэй Холл. Но все же он ощутил большие препятствия в получении титула, соответствующего его заслугам, так как не имел друзей там, где их нужно иметь. У мистера Джарвиса была супруга, которая путешествовала по окрестностям его усадьбы в подвижном салоне, отделанном розовым шелком, что было, по мнению миссис Джарвис, признаком тонкого вкуса. Третьим членом семейства была Минни Джарвис, его дочь и наследница. Минни была сильно накрашенной молодой леди с большой склонностью к ярким и пышным одеяниям. Она не отличалась приятной внешностью. Когда улыбалась, она выглядела, как какая-нибудь краса лабрадора. Когда же она не улыбалась, ее нельзя было сравнить ни с чем на свете. У нее были очень выдающиеся скулы и широкое лицо. Ее волосы были редки и мышинного цвета. Но поскольку установлено, что ни одна женщина не считает себя вовсе лишенной привлекательности, поскольку и Минни гордилась тем, что обладала некоторым таинственным качеством, именуемым обаянием. Это не имело никакого отношения ни к ее золотому счастливому поросенку с рубиновыми глазами, ни к изумрудному трилистнику в четыре листа, ни даже к бриллианту 13, который красовался на ее браслете. Она слышала, как люди говорили о девушках, не обладавших приятной наружностью. «О, да, но у нее есть свое обаяние!» И она пришла к заключению, что обаяние вообще является естественной компенсацией за невзрачность. Ее отец питал на ее счет некоторые чистолюбивые надежды и купил свой замок у последнего представителя исторической фамилии с намерением предоставить ей возможность блестяще устроить свою жизнь. Он дал большой балл в ее честь и пригласил на него всю местную аристократию. Но по несчастному стечению обстоятельств, все представители местной аристократии оказались или уже приглашенными в другое место, или больными, или путешествующими за границей, и принося свою благодарность мистеру Бабакому Джарвису за его любезное приглашение, выразили сожаление, что не смогут им воспользоваться. Мистер Джарвис уже оплакивал понесенные им расходы, когда простая случайность и многосильный автомобиль занесли его в деревню Пельбора, находившуюся в 50 милях от его усадьбы. Хозяин постоялого двора в Пельбора, рассказал ему забавную историю чудака-доктора и его племянника. «Маркиз Пельбора», – задумчиво проговорил мистер Джарвис, «и не гроша в кармане». Хм, он помчался домой кратчайшим путем, Прошел в комнату, наполненную книгами, в новеньких переплетах и торжественно окрещенную библиотекой, и стал рыться в старых номерах газет. «Служит в конторе мистера Лейзера, известного агента страхового дела», – прочитал он и свистнул. Во время войны, не раслучался, то ему почему-либо было неудобно заключать контракты на свое имя. Мистер Лейзер за полпроцента комиссионных выступал в таких случаях подставным лицом, и был ему во многих отношениях обязан. Мистер Джарвис тотчас тот час позвонил в Лондон, но в это время мистер Лейзер уже ушел из конторы. Вторичный звонок на следующее утро оказался слишком ранним, но ему пришлось недолго ожидать звонка от своего бывшего агента. «Да, он здесь», — сказал мистер Лейзер, понижая голос. «Он в соседней комнате, мистер Джарвис». «Что он из себя представляет?» «О, он ничего себе! Он как следует быть!» «Молодой? О, да. Женат? Нет, слава богу, нет!» Мистер Джарвис глубоко задумался. «Не можете ли вы прислать его сюда на несколько дней, Лейзер?» «Да, могу», — ответил тот, поразмыслив. «Я бы мог послать его по делам страховки». «Отлично, пришлите его сегодня же и слушайте, Лейзер. Вы можете ему рассказать целую историю обо мне, о моих капиталах и о том, что я стою. Понимаете?» «Конечно!» — ответил Лейзер, пытаясь понять, что за всем этим таится. «Двести тысяч фунтов для моего зятя». «О!» — воскликнул Лейзер. «Я понимаю». «И пять процентов комиссии тому, кто подтолкнет это дело», — сказал Магнат с усмешкой. «Я вас понимаю, мистер Джарвис». «Да-да, я понимаю. Я отправлю его, если не сегодня, то завтра наверняка». Мистер Джарвис повесил трубку. Он проложил дорогу. «Миллионы и обаяние должны сделать остальное. Особенно тяжкая ответственность возлагалась на обаяние», — он перечитал утреннюю газету. «И оратор вдобавок ко всему», — сказал он с удовлетворением. Однако у Чика были другие заботы, помимо законодательных. Самуэль, этот забавный малыш, выказал к нему в это время особенную симпатию. Чих нянчил ребенка в продолжении четверти часа до ухода на службу, и Самуэль отчаянно сопротивлялся всяким попыткам со стороны Гвенды и миссис Фипс отнять его от опекуна. Возможно, что у маленького Сэма выработал своеобразное представление о социальных различиях и сравнительной общественной ценности. Миссис Фипс намекнула на это. «Он желает, чтобы его нянчил маркиз, ни больше, ни меньше», — сказала она, — всячески стараясь шутками отвлечь внимание ребенка. Но Сэм не был расположен к шуткам. Его плач преследовал Чика до последней ступеньки лестницы, а, возвратившись к завтраку, Чик был весьма обеспокоен, узнав, что ребенок почти не переставал плакать во все время его отсутствия. При виде Чика лицо Самуэля опять расплылось в улыбке. Маркиз Пельбора сидел у окна с младенцем на руках, и все это время Самуэль вел себя как добронравный гражданин. Но при первой попытке миссис Фипс облегчить сиятельную няню, Сэм издал пронзительный вопль, привлекший внимание всего живого на Даути-стрит. Все эти проявления повышенной чувствительности могли бы найти свое объяснение в неправильной диете, но вечером маленький Сэм стал еще более раздражительным, и даже Чик не мог его успокоить полностью. Гвенда и миссис Фипс долго совещались между собою, обнаружив маленькие красные пятна на груди Сэма после чего был приглашен доктор. Он явился с некоторым опозданием и, бросив один взгляд на эти пятна, объявил хладнокровно «Корь!» Гвенда узнала эту трагическую новость по возвращении из театра. «Ужасно, не правда ли?» – сказал Чик потрясенно. «Я не слыхала, что это так ужасно!» – улыбнулась Гвенда. «У всех детей бывает корь!» «Не надо ли нанять сиделку?» – спросил Чик. Глупости, это практичная. Миссис Фипс вышла в комнату как раз вовремя, чтобы дать должный ответ. Зачем вам понадобилась сиделка? Тем не менее, Чик плохо спал в эту ночь. На второй день болезни Самуэли Чик завтракал миссис Гвендой на стренде. Я отправляюсь в Гостершир, объявил ей Чик, и буду отсутствовать два или три дня. На ее вопрос о цели этой поездки он с комической важностью ответил. Один из наших клиентов желает познакомиться с деталями нового вида страхования обществом Лондон, Нью-Йорк и Париж. И мистер Лейзер желает, чтобы я поехал к нему и рассказал все, что надо. «Но разве на это нужно два или три дня, Чик?» — спросила Гвенда, подумав о мистере Лейзере. «Кто этот человек?» «Этот джентльмен, сделавший большие деньги во время войны. Очень щедрый человек». «Кто это вам сказал?» «Мистер Лейзер». «В самом деле этот мистер Джарвис положил в банк на имя своего будущего зятя двести тысяч фунтов». «Вот как?» – проговорила Гвенда. «А кто его зять?» «Не знаю», – ответил Чик, покачав головой. «Думаю, что очень счастливый парень, если, конечно, девушка хороша». Гвенда взглянула на него с любопытством. «Предположим, эта девушка вовсе не хороша, Чик». «Она должна быть хороша, иначе бы он не захотел бы на ней жениться». Гвенда повертела обручальное кольцо на своем пальце. «Хотелось бы мне знать, какими качествами должна, по вашему мнению, обладать девушка для этого?» – спросила она лукаво. «Какими?» – Чик, видимо, затруднялся ответить. «Ну, например, если она похожа на вас, Гвенда, если она миловидна, если у нее добрый нрав». Перед отъездом Чик говорил со своим патроном. «Итак, мой дорогой Пельборо», — сказал мистер Лейзер, сопровождая это неизбежным похлапыванием сиятельной спины своего клерка, «вы, я уверен, отлично проведете время у моего старого приятеля Джарвиса». «Что это за человек, Пельборо?» — продолжал он в каком-то экстазе. «Какой хозяин! Какой щедрый и благородный друг! 200 тысяч фунтов своему зятю, а?» «Надеюсь, что он заслуживает это», — ответил маркиз Пельборо. О, я в этом убежден. И что можно сделать с двумя стами тысячи фунтов? Подумайте, ведь это миллион долларов, десять миллионов франков по нынешнему курсу, десять тысяч фунтов годового дохода, считая пять процентов годовых, и все это зятю. Как его зовут? Спросил заинтересованный Чик. Мистер Лейзер покашлял. Собственно говоря, я не знаю, есть ли у него зять. Я даже не знаю, помолвлена ли с кем-нибудь миссис Джарвис. Но какая это удивительная девушка. Мистер лейзер никогда не видел мини, иначе ему пришлось бы как-нибудь обойти эту щекотливую тему. Какие глаза! Какая прелестная маленькая фигурка! Она должна быть очень хороша собой, заметил Чик, когда его патрон источал свои похвалы. Надо будет застраховать и ее. Чик благополучно прибыл к месту назначения, и сам мистер Джарвис оказал ему честь, встретив его на станции. Но эта честь оказалась единственной. Мистер Джарвис принадлежал к тому сорту людей, которые считает нецелесообразным признавать кого-либо стоящим выше их. Поэтому его обращение с Чиком было грубым, и он намеренно пренебрегал его титулом. «Мы не сделали для вас никаких приготовлений, старина», — сказал он, — «и вам придется устраиваться кое-как». «Конечно», — отвечал Чик, воображая уже себя лежащим в конюшне. Я думал, что мистер Лейзер сообщил вам о моем приезде. «Ну да, он мне сказал, что вы приедете. Что вы думаете об этом автомобиле, а?» Они только что вышли из здания вокзала, перед которым стояло несколько машин. «Мне он нравится», — отвечал Чик. «Есть много людей, которые не любят автомобили Форд, но я слышал, совсем не этот!» — в негодовании прервал его мистер Джарвис. «Другое, самое большое. Одно шасси стоило мне свыше трех тысяч». Чик издал своеобразный звук, долженствующий изображать восторг и удивление. «Я хочу, чтобы вы познакомились с моей дочерью», — сказал мистер Джарвис, когда они подкатили к холму, увенчанному его дворцом. «Она очень милая девушка». «Мне говорили об этом», — вежливо ответил Чик. «И уже помолвлено. Я поздравляю вас, мистер Джарвис». Мистер Джарвис удивленно повернулся к нему, и Чик продолжал быть может это не совсем подходящий момент чтобы затрагивать такую тему когда молодая леди стоит так сказать на пороге своей новой жизни но не найдете ли вы предусмотрительным ради нее самой выправить на нее имя страховой полис еще один вид страхования который я мог бы посоветовать вам он пошарил в своих карманах он страхует против болезней несчастных случаев и смерти Этот вид страхования имеет еще и то преимущество, что распространяется на жизнь первого ребенка вплоть до девятилетнего возраста. «О, в самом деле!» — промучал мистер Джарвис, приходя в себя от изумления. «Что вам дает право думать, что моя дочь помолвлена?» «Я так понял», — смущенно пробормотолчил. «Я очень сожалею, что выдал секрет мистера Лейзера». «Это может быть только моим секретом и ничьим больше!» — проворчал мистер Джарвис. Вы правы, мистер Джарвис. «Она очень, очень милая девушка, моя дочь», повторил гордый отец, покачивая головой, как будто он был слегка подавлен ее достоинствами. «Да, мне говорили», Чик поторопился сгладить впечатление от своей оплошности. «Очень хорошенькая, если будет позволено так выразиться. Это должно быть приятно, мистер Джарвис, быть отцом такой красивой дочери». «Ну, вы не назовете ее красивой с первого взгляда», заметил мистер Джарвис он также был озабочен тем чтобы избавить чика от ложного представления, но у нее есть то что я называю обаянием а произнес чик и обаяние это лучше чем красивая наружность я уверен в этом сэр ответил чик, а большинство красивых людей вместе с тем и обаятельные не правда ли он добродушно улыбнулся своему нетерпеливому соседу «Я думаю, что когда у меня будет семья, я постараюсь быть скромным в отношении своих детей. Кажется, это китайские обычаи. Я что-то читал об этом в газетах». «Что нужно для нашей страны?» — сказал мистер Джарвис, совсем не интересовавшийся Китаем. «Это союзы, если я могу употребить это выражение, между сильными и здоровыми дочерьми народа и сыновьями гордой, но истощенной аристократии». «Вы совершенно правы», — сказал Чик серьезно. «Я сам скорее демократ, мистер Джарвис, и в глубине души никогда не признавал аристократию, за исключением аристократии ума и таланта. Я часто думал, когда бывал в сельских местностях, как жалко, что все эти прекрасные девушки обречены на жизнь в маленьких деревушках, не имея возможности». «Я говорю вовсе не о прекрасных девушках, живущих в деревне», — сердито сказал мистер Джарвис, — «я говорю о моей дочери». Чик вежливо улыбнулся. Ваша шутка, мистер Джарвис, напомнила мне снова о том, что я взял с собой все схемы и проспекты, с которыми вы пожелали познакомиться. Мистер Лейзер полагает, что форма А полиса, только что выпущенного обществом Лондон, Нью-Йорк и Париж, как раз подходит для вашего случая. Я не желаю говорить о страховании. Меня интересует обсуждение вопроса о браках между аристократией и тем, что я называю богатым, очень богатым. — сказал он с ударением. — Средним классом я намерен дать 200 тысяч фунтов тому молодому джентльмену, который женится на моей дочери. Как вы это находите? — Я думаю, что вы очень великодушны, — заметил Чик с убеждением. — Это чрезвычайно щедрый дар. Приданное, так кажется, это называется. Я читал когда-то об этом. Но вы, конечно, хорошо знаете своего зятя. «Я убежден, чтобы вы не стали рисковать, давая все эти деньги в руки какого-нибудь расточителя. Мне бы хотелось с ним познакомиться». «Я надеюсь, что нам представится случай», недовольным тоном сказал мистер Джарвис, когда автомобиль остановился у дверей замка. Он провел своего гостя в большую, отделанную дубом приемную. Сидевшая там в живописной позе девушка встала и побежала к ним навстречу. Чик посмотрел на нее с любопытством. «Вероятно, друг семьи», — подумал он, и мысленно решил, что изумрудно-зеленый цвет ее платья мало подходит к ее слишком цветущей наружности. Она улыбнулась сначала Чику, потом отцу. «Иностранка», — подумал Чик. «Вот моя дочь, лорд Пельбера», — провозгласил мистер Джайрес, вспомнив теперь его титул, и рука Чика, протянутая вперед, задержалась на полдороги. Он раскрыл рот и слегка вздрогнул от неожиданности. «Ваша...» «Ваша дочь?» – пробормотал он. «Это Мини. Мини, надеюсь, ты постараешься сделать визит лорда Пельбора приятным для него?» «Ну, конечно, папа», – сказала она, сопровождая это своей замечательной улыбкой. Чик заморгал глазами. Пока трое слуг тащили маленькую сумку Чика в его комнату, Мини с детской доверчивостью взяла его под руку и повела через огромный зал с колоннами, напоминавшие ему кулуары палаты лордов в гостиную, которая была обставлена соответственно вкусом Мини и ее матери. В ней было до 600 различных предметов, начиная от печного прибора из оксидированного серебра и кончая ярко-красными подушками на розовом диване, так что Чик был совершенно оглушен. Обед был таков, что он вспоминал его всю жизнь. Мистер Джарвис принадлежал к тому роду хозяев, которые уверены, что вверх гостеприимства заключается в усиленном наполнении желудка гостя. «Теперь, лорд Пельбора, вы должны съесть еще кусочек фазана, я настаиваю». «Мать, лорд Пельбора ничего не ест. Джон, подай лорду Пельбора еще телятины». Чик добросовестно старался очищать свою тарелку, но каждый раз, когда ему это удавалось, перед ним ставилось какое-то новое блюдо. Он несколько раз неуверенно поднялся из-за стола, чувствуя себя вроде тех чудовищных фигур, которые рекламируют достоинство пневматических шин. «Теперь, мой мальчик, идите покурить на террасу». «Благодарю вас, я не курю», — ответил Чик. «Хорошо, тогда идите пить кофе на террасу». Чик, несколько удивленный такой настойчивостью, спросил. «А разве там не холодно?» Но оказалось, что та часть террасы, куда его приглашали, Была закрыта стеклом и согрета посредством центрального отопления, по-видимому, специально к его приезду. «Вы идете, сэр?» – спросил Чик. «Я должен ненадолго отлучиться», – дипломатически сказал мистер Джарвис. «Бегите вперед, мой молодой друг!» Но Чик не был способен бежать куда бы то ни было. Он проковылял в этот уютный уголок особого назначения на террасе и со вздохом облегчения опустился в огромное кресло. Терраса была необитаемой, Но вдруг откуда ни возьмись появилась Минни Джарвис и очаровательно водворилась на ручке его кресла. Чик поднялся. «О, не вставайте, пожалуйста, лорд Пельбора!» — воскликнула она с чарующей улыбкой. «Мне очень-очень удобно!» «Позвольте предложить вам стул!» — сказал Чик. Но Мини продолжала проявлять свое обаяние. «Вы очень скверный мальчик!» — пропела она. «Садитесь на свое место!» Чик из вежливости подчинился. Но когда ее рука небрежно опустилась на его плечо, он поморщился. Когда он почувствовал тяжесть руки этой милой девушки на себе, он вздрогнул. «Какой вы смешной!» — сказала она. «Почему вы не сидите спокойно?» «Может быть, вы предпочли, чтобы я дал вам этот стул?» — спросил Чик с отчаянием, оглядываясь вокруг в надежде, что, может быть, придет мать или отец этой леди и облегчит его трудное положение. Но мать леди раскладывала пасьянца в большой и кричащей гостининой, А отец Леди находился в библиотеке, предаваясь своим надеждам. Чик сделал все возможное, чтобы повернуть разговор на испытанную тему о страховании. Он был несколько обеспокоен тем, что до сих пор не имел возможности обсудить форму А с ее отцом и теперь старался заинтересовать дочь в превосходных достоинствах этого полиса, уже обрисованных им по дороге со станции. «Не будьте глупеньким, глупеньким, глупеньким», сказала она, дергая его за ухо. Операция, заставившая Чика откинуться на спинку кресла. «Я не собираюсь еще выходить замуж и не думаю об этом. Я полагал, что вы помолвлены, мисс Джарвис». «Еще нет», — ответила она шутливо. «Настоящий жених еще не пришел, а если пришел лорд, он еще не просил моей руки». «Разве он лорд?» — спросил заинтересованный Чик. Но она не пожелала ответить. Она предложила ему догадываться, дав право отвечать три раза. Чтобы не попасть сразу в просак, он начал с самого лорда-канцлера, но, по-видимому, этот благородный лорд был неизвестен Джарвисом, так как она спросила, не тот ли этот подлый человек, который выдумывает все эти ужасные налоги на доходы имущих классов. «Один промах», — сказала она. «Еще два раза». Но Чик признал себя побежденным. «Я думаю, что вы глупенький мальчик», — заметила мисс Джарвис. «Но может быть вы так богаты, что вам не нужны 200 тысяч фунтов?» «Мне?» — спросил Чик удивленно. «Никто мне не собирается давать двести тысяч фунтов». И вдруг комический ужас положения стал ему ясен. Он вскочил с места, бледный от негодования. «Я... я не хочу ни на ком жениться!» — почти закричал он. «Ни за какие миллионы и миллионы фунтов! Я думаю, что это ужасная вещь — жениться из-за денег. Я бы не женился на самой прекрасной женщине в мире из-за денег». «Я вас и не просила об этом», злобно сказала мисс Джарвис. «Я вас не просила вовсе, вы самодовольный черт, вот вы кто! Такого человека стоит отравить, приезжать сюда, важничать, без гроша в кармане, оскорблять девушку!» Она расплакалась и пошла искать утешение у своей мамы. Следующий час состоял из шестидесяти мучительных минут, когда... Чик снова увидел мистера Джарвиса. Этот великий человек был еще более груб, чем раньше. Ужасно груб. Чик поднялся наверх к месту своего ночлега, чувствуя себя очень несчастным. В коридоре он встретил оскорбленную им юную леди, и она подарила его таким змеиным взглядом, что он поспешил спрятаться в своей комнате и закрыл дверь на ключ. На следующее утро он нашел, что поданный ему чай имеет какой-то странный вкус. Ему живо припомнились все прочитанные им рассказы о женской мести. Он знал, что даже в аду нет таких ужасов, на которые способна оскорбленная женщина. Он знал это и оставил свою чашку недопитой. Утренняя беседа с мистером Джарвисом велась только наедине. Хозяин дома мрачно сидел за своим большим дубовым столом и цедил сквозь зубы односложные ответы. Когда поезд отошел от станции, Чик испытал радость. Он знал, что предал интересы своего патрона, но даже это не так беспокоило его, как воспоминания о вкусе чая. Теперь он чувствовал себя как-то странно. В ушах звенело, в голове шумело, в горле царапало, во рту пересохло, и его попеременно бросало то в жар, то в холод. «Она меня отравила», — прошептал Чик и прибавил, вспомнив свои деловые обязанности. «Как жаль, что я сам не застраховался». Недели позже... Величественный и гневный джентльмен явился в контору мистера Лейзера и без предупреждения ворвался в комнату хозяина. «О, мистер Джарвис, какая приятная неожиданность!» сказал мистер Лейзер. «Приятная, черт с два!» проворчал Джарвис. «Этот ваш бездельник, лорд, как его звать? Этот молодой негодяй?» мистер Лейзер поднял брови. «Я не видел его со времени его возвращения. Вы, конечно, знаете. Знаю!» «Я знаю о нем больше, чем хотел бы знать, Лазер прервал его рассверепевший магнат. Рот мистера Лейзера невольно раскрылся. Видение пятипроцентной комиссии померкло в туманной дали. «Разве он не дал ей своего слова?» — спросил он с пафосом романтика. «Какое слово?» — прорычал его гость. «Моя дочь больна! Где он теперь?» — мистер Лейзер покачал головой. «Маркиз лежит дома, у него корь!» — ответил он. Мистер Джарвис в ужасе отшатнулся и застонал. «Так вот откуда она заразилась ею!» Глава 5. Чик в роли лакея. Гвенда Мейнард свернула в парк. Уже первое дыхание весны оживило темные заросли кустарника, где трава пробивалась на ужайках, но не это приятное зрелище привело ее в уединенную часть гайд-парка в холодный мартовский день. Ее задача была нелегкой. Она несла на себе ответственность сразу за двух младенцев. От первого из них, мистера Самуэля Брэдшоу, 11 месяцев от роду, она скоро должна была освободиться, так как ее мать прислала ей отчаянную телеграмму из Нью-Йорка, умоляя найти какой-нибудь способ для отправки этого маленького джентльмена в Америку. Гвенда нашла няню, возвращавшуюся из Аквитании в Соединенные Штаты, и Самуэль уже собирался в долгий путь. У второго из ее младенцев не было матери, которая требовала бы его к себе, и Гвенда была втайне довольна этим. Но хотя бы Чик был старше ее на полтора года, она и никто другой была и его опекуншей. Она чувствовала себя ответственной за нее, так как Фортуна безжалостно пошутила над этим юным клерком, наделив его громким титулом и ничем больше. Гвенда смотрела в будущее. В ее жизни сохранилось мало иллюзий. Пять лет, проведенных ею на самых разнообразных сценах, начиная от маленьких провинциальных труб и кончая блестящим обществом театра Вест-Энда, сильно поколебали ее веру в людей. Пять лет борьбы, жестокой и неослабной, против темных сил, не знающих пощады, выработали в ней здоровый и трезвый взгляд на жизнь. Друзья думали, что золотое кольцо на ее пальце означало какую-то трагедию в ее жизни, но даже самые близкие из них не слышали от нее ни одного намека на то, какова была эта трагедия. Она никогда не говорила о своем муже, но некоторые из окружающих ее людей верили, что он был где-то не очень далеко, и она отнюдь не старалась рассеять это впечатление. Чик никогда не расспрашивал ее ни о чем. Он принимал ее такой, какой она была со всей ее таинственностью, со всем ее неведомым прошлым и довольствовался тем, что она позволяла ему обожать ее и преклоняться перед нею. Любовь в ней была частью его жизни. Гвенда взглянула на свои маленькие часики. Было три часа, и через полчаса должно было состояться назначенное ею свидание. Но так как на розыске незнакомого ей дома могло потребоваться лишнее время, она поторопилась выйти из парка и направилась к мосту рыцарей. Она шла так медленно, что была погружена в свои мысли, что полчаса пролетели незаметно, и уже с некоторым опозданием она позвонила в квартиру Мансара на мосту рыцарей. Лакей отворил ей дверь и провел ее в большую комнату, пропахшую табачным дымом и украшенную охотничьими трофеями. Гвенда едва успела оглядеться вокруг, как вошел Мансар. Он улыбнулся приветливо и добродушно. «Угодно ли вам беседовать здесь, или вы предпочитаете пройти в гостиную?» Моя сестра сейчас одевается. «Здесь достаточно хорошо, лорд Мансар», — сказала Гвенда. «Но вы не в претензии на меня за мой вчерашний звонок по телефону? Я не нарушила ваши программы на сегодняшний день?» «Нисколько», — пылко отвечал граф, хотя это не было правдой, так как в действительности он пропустил собрание охотничьего общества. «Вы хотите говорить о нашем молодом друге, Маркизе Пельбара?» Гвенда подтвердила его догадку. «Вы понимаете его положение?» — сказала она. Чик служит клерком в страховом агентстве и получает пять фунтов в неделю. И вместе с тем во всем городе вряд ли найдется более добрый и отзывчивый человек, чем этот юноша. «Мне он нравится», — заметил Мансарс сдержанно. «Я не очень много знаю об аристократии», — продолжала она, — «но я чувствую, что Чик имеет некоторые обязанности по отношению к вашему классу. Я не боюсь, что он попадет в дурное общество, потому что природная честность...» Удержит его от всего сомнительного, но, конечно, будут попытки его эксплуатировать. Мистер Лейзер, его патрон, уже делает это до известной степени. Теперь, лорд Мансар, не можете ли вы посоветовать что-нибудь для того, чтобы Чик мог занять подобающее ему место в обществе? Мансар пощипался свой подбородок и нахмурился. Он не привык разрешать какие бы то ни было задачи, а эта задача была такова, что перед ней он чувствовал себя пристыженным. Вопрос в деньгах, сказал он наконец, в самом деле я не могу себе представить, каким путем Пельбора мог бы сделать карьеру. Он не может поступить на государственную службу, так как он к этому не подготовлен. Кроме того, служба не очень хорошо оплачивается. Монсар глубокомысленно посмотрел на Гвенду. Он мог бы хорошо жениться, заметил он, и тотчас подумал, не допустил ли он неосторожности, но Гвенда только кивнула головой. «Я думала об этом», — сказала она спокойно. «Нет ли у вас чего-нибудь на примете?» — спросил он наконец. «Потому что, по правде говоря, мне ничего не приходит в голову». «Единственная идея, которая у меня была», — нерешительно сказала девушка, — «это то, что вы могли бы помочь ему выйти в свет». «Выйти в свет?» — повторил Мансар в недоумении. «Вы могли бы помочь ему встретиться с настоящими людьми?» — с отчаянием в голосе проговорила Гвенда. «О, я понимаю». В голосе графа Мансара сразу просветлело, и широкая улыбка расплылась по его розовому лицу. «Я это устрою с величайшим удовольствием, миссис Мейнер. Я вам скажу, что я сделаю. Я достану ему приглашение на танцевальный вечер. Вы знаете миссис Крэндлей?» «Боюсь, что нет», — засмеялась Гвенда. «Я думал, что ее все знают», — удивленно проговорил Мансар. «Она знакома с самыми выдающими людьми в Лондоне». Я добьюсь от нее, чтобы она послала приглашение лорду Пельбера. Я не знаю, что хорошего могут сделать эти люди для него, — прибавил он с грустью. Для меня они не были очень полезны. Но будьте уверены, миссис Мейнерд, я сделаю все, что смогу. Его светлость не ваш родственник, я полагаю? Нет, — просто ответила Гвенда. Смею думать, что вам не совсем понятно мое участие в этом деле. Чик и я познакомились только потому, что жили в одном пансионате. «Здесь нет никакого родства, настоящего или будущего», — сказала она с намеренным ударением. Для тех, кто дал бы себе труд задуматься над ролью миссис Кренли, она бы показала своего рода загадкой. Джордж Кренли был сыном обедневшего пэра и братом двух других пэров, отнюдь не более богатых. Он женился как раз перед войной на дочери из весьма аристократической семьи, которая не принесла своему мужу другого которая не принесла своему мужу другого преданного, кроме огромного гардероба, репутации лучшего игрока в бридж во всем Лондоне и крайне обширного и дорогостоящего круга знакомых. Тем не менее, прошло немного лет их совместной жизни, и супруги Кренли стали уже признанными законодателями самого изысканного общества в столице. Они занимали великолепный дом в Бикли-сквер, устраивали у себя богатые приемы. Содержали загородную виллу в Саммерсете, и все это, по-видимому, на те 600 фунтов в год, которые Кренли получал из имения своей матери. Утром, через два дня после беседы Гвенды с лордом Мансаром, миссис Кренли сидела в своем будуаре, куря папиросу и задумчиво глядя на письмо, лежащее у нее на коленях. Она была миловидной женщиной лет 30 и являлась некоторым контрастом своему Дородному, простоватому, с виду мужу, который сидел вместе с ее братом на низком диване против нее и раскладывал карты. «Вы знаете, кто такой Пельбера?» – спросила она, поднимая глаза от письма. Грегори Боин очень похож на свою сестру, но более цветущий и здоровый, чем она, ответил ей не сразу. Пельбара, я что-то припоминаю о нем. Да, это маркиз из мелочной лавки, не так ли?» О нем когда-то много говорили в клубе. «У него нет денег», — проворчал Кренли, тасуя карты. «Почему ты спрашиваешь, Лю?» «Мансар хочет, чтобы я пригласила его на наш танцевальный вечер в пятницу». Боин презрительно скривил рот. «Нам такого сорта люди совсем нежелательны. Это какой-то проходимец. Ты будешь посмешищем всего Лондона, Лю!» Она задумчиво смотрела на него, держа письмо в руке. «Наши гости могут заинтересоваться им», — заметила она, — «это даст им лишнюю тему для разговора, и кроме того, если я напишу Мансару, что не могу пригласить этого юношу, я не представляю себе, какое объяснение я ему дам. Это не обед, где все места заранее распределены. Одним больше или меньше на танцевальном вечере не имеет никакого значения». — Напиши ему коротко и ясно, что мы не желаем видеть этого нищего, — сказал несколько неосторожно ее брат, и она рассмеялась. — Придет ли тогда мансар? — иронически спросил миссис Кренли. Боин повернулся и посмотрел на нее в упор. — Я об этом и не подумал. От мансара нам не следует отказываться. — Он и сам не хочет отказываться от нас, — вмешался Кренли. — Ты хорошо сумела его обработать, Лю. Губы миссис Кренли сложились в очаровательную гримаску. «Я думаю». «Сколько он проиграл в прошлый раз, Боб?» «Семь тысяч», — ответил ее муж. «Это пустяки для него. Если б я знал, как он начинает бояться, он бы потерял больше. Нет, будь я на твоем месте, Лю, я бы написал ему маленькую любезную записку и предложил бы ему привести своего маркиза. В этот вечер хорошо бы сделать настоящее большое дело. Мансар стоит миллион, если он вообще чего-нибудь стоит». Таким образом, вопрос о приглашении Чика был решен положительно. Но сам Чик встретил это известие без всякого энтузиазма. «Это будет великолепно для нас, Чик!» — убеждала его Гвенда. «Вы встретитесь там с людьми вашего круга!» Они сидели за завтраком, когда она получила письмо от лорда Мансара с пригласительным билетом от миссис Кренли для Чика. «Я небольшой любитель званых вечеров», — сказал Чик, падая духом. «Ну, если вы считаете, что я должен пойти, что делать? Я пойду. Когда начало?» «В десять часов», — ответила Гвенда, взглянув на пригласительный билет. Чик нахмурился. «В десять часов вечера?» — переспросил он с недоверием. «Очень поздно», — он подумал. «Я бы предпочел прийти на полчаса раньше. Это было бы более вежливо». «Вы пойдете на полчаса позже», — заявила Гвенда. «Вы умеете танцевать, Чик?» К ее удивлению он ответил утвердительно. «Наш инструктор в политехникуме очень заботился о том, чтобы мы танцевали», объяснил он, словно извиняясь. «Это помогает работе ног». «Работе ног?» — повторила она. Чик должен был снова объяснить, что он посещал уроки танцев в политехникуме, по-видимому, там учили чему угодно, и что умение танцевать весьма полезно для боксера. «И вы по-настоящему танцевали с дамами?» — смеясь спросила Гвенда. «Да, я никогда не разглядывал их, но говорил с одной или двумя». Гвенда продолжала смеяться. «Вы самый забавный человек в мире, Чик», — сказала она. «А как у вас дело обстоит с одеждой?» «С одеждой?» — испуганно переспросил Чик. «Разве мне придется переодеваться для этого?» «Конечно! Есть у вас фраг!» Но Чик не обладал таким великолепием. В тот же день после службы она встретила его, и они отправились в магазины, торгующие готовым платьем. Оказалось, что для Чика было удивительно легко найти подходящий размер. Можно было подумать, что все портные в мире сговорились между собою о признании его образцом стандартного телосложения. Хотя танцевальный вечер начинался только в 10 часов, Чик был уже вполне одет к 6. Но ассортимент одежды, необходимый для танцора, оказался более сложным, чем он предполагал. Крахмальная рубашка, запонки. Шелковые носки, или носки, которые выглядели шелковыми, патентованные ботинки и, наконец, шапокляк, который практичная Гвенда заняла у хранительницы театрального гардероба. Все это было ново для Чика. В течение трех часов Чик сидел дома на краю стула, поджидая наступления роковой минуты, с таким выражением, как будто его ожидала казнь. И когда он наконец очутился перед домом Кренли и увидел великолепных лакеев и поток прекрасных леди и весьма элегантных джентльменов, вливавшихся в ярко освещенный подъезд, у него появилось сильнейшее желание бежать. Он стал бродить около дома по тротуару, размышляя, как поступить. Если бы он мог быстро подняться по ступенькам и вручить Лакею свою визитную карточку, он бы почувствовал себя гораздо увереннее. Его тревога немного улеглась, когда лорд Мансар, выскочивший из подъехавшего автомобиля, схватил его под руку и увлек в дом. Прежде чем он успел сообразить, что произошло, Чик очутился перед какой-то прекрасной леди и пожимал ее руку, унизанную драгоценными кольцами. «Рада с вами познакомиться, лорд Пельбора, сказала она нежным голосом. «Я так много слышала о вас!» Чик, приготовивший был маленькую речь, выражавшую его благодарность за приглашение, вовремя заметил, что миссис Кренли уже отвернулась от него, приветствуя другого гостя. Мансар снова взял его под руку и повел в большой зал, наполненный танцующими парами. «Теперь, Пельбара, что вы намерены делать?» Щеки Мансара слегка горели после хорошего обеда. «Я немного посижу, — пробормотал чик, — и посмотрю на танцы. Как вы думаете, когда мне нужно будет уйти?» Мансар рассмеялся. «Мой друг, вы только что успели сюда прийти, если вы убежите раньше, чем сделаете несколько полезных знакомств, я вам этого никогда не прощу. Идем!» Он схватил Чика за руку и подвел к джентльмену странного вида, протянувшему ему кончики пальцев. «Это лорд ПРМ. Это могло быть и КРЭШ или другое подобное имя. Чик никого не мог вспомнить. Он был министром в одном из прежних кабинетов и очень влиятельной особой». Настолько влиятельный и важный, что он почти не взглянул на Чика, но Чик заметил, что у него тонкое лицо с бесцветными глазами и сильно морщинистым лбом. Затем Чик был таким же образом подведен к другому не менее важному джентльмену, имени которого он также при всем старании не мог уловить. И все люди именовались непривычными для его слуха китулами, в которых забавно перемешивались гласные, и согласные и носовые звуки. «А теперь, старина», — сказал лорд Мансар, хлопнув его по спине, — «я вас покидаю. Вы играете?» Чик улыбнулся, тряхнув головой. «Я пробовал играть гимн одним пальцем», — начал он, но лорд Мансар не дослушал его и с бурным приступом смеха оставил его на произвол судьбы. Чик нашел свободный стул и присел. Он с удовольствием слушал музыку и смотрел на танцующие пары. Никто его не беспокоил. Гости с любопытством поглядывали на одинокую фигуру, недоумевая, кто бы мог это быть и какова причина его появления на танцевальном вечере. Но даже те леди и джентльмены, которым он был представлен, не подходили к нему. Наконец он соскучился и решил последовать за разгоряченными танцорами, время от времени покидавшими зал. Он подошел к буфету, где лакей вручил ему бокал с золотистой жидкостью. Она выглядела как имбирное пиво и имела вкус сидра но после первого глотка Чик почувствовал себя неприятно. Этот холодный шипучий напиток сразу ударил ему в голову и защекотал в носу. «Это алкоголь?» — спросил он. «Нет, сэр, это шампанское!» — ответил лакей. Чик не знал, как ему поступить. Ему казалось неудобным вернуть недопитый бокал, но он не хотел пить это огненное зелье. Чик улучил момент, когда лакей отвернулся, и, поставив бокал на край стола, Поспешил с виноватым видом прочь из комнаты. Многие из гостей поднимались наверх. Сначала Чик не решился следовать за ними, предполагая, что это все близкие друзья хозяев дома, в были доступны все уголки. Но потом он собрался с духом и отправился исследовать верхний этаж. В большой комнате над танцевальным залом около 30 человек, мужчин и женщин, толпились вокруг зеленого стола, в центре которого находилась маленькая рулетка. Заинтересованный странной процедурой, он посмотрел, как настоящие деньги, правда не в очень больших количествах, путешествовали по разнумерованным квадратам и двухцветным полям с надписями на иностранном языке. — Азартная игра! — прошептал изумленный Чик и боязливо оглянулся на дверь, из которой, как ему казалось, каждую минуту могла появиться полиция. Только впоследствии он узнал, что рулетка была одной из главных приманок дома Кренлей. Чик вышел на площадку лестницы, где было значительно прохладнее, чем в жарко натопленной комнате. Там он стал спиной к стене, сложив руки и раздумывая, как бы ему достать шапокляк и пальто, которое он тогда версию передал лакею при входе в дом. Он чувствовал себя очень одиноким, он был чужим в чужой стране и не умел говорить на языке этих веселых людей, называвших друг друга по имени. Он уже собрался заняться обходом лакеев, Чтобы найти хранителя своей шляпы и пальто, как вдруг одна из дверей в глубине площадки раскрылась, и наружу вышел высокий цветущего вида человек. Оглянувшись вокруг, этот джентльмен кивнул головою Чику, и Чик, жаждущий какого бы то ни было внимания, поспешил к нему подойти. — Сходите к буфетчику, — сказал мистер Грегори Боин, — и принесите полдюжины помири. Скажите ему, что это для мистера Боина. Живо! «Хорошо», — ответил Чик и быстро спустился по лестнице в более радостном настроении, чем когда он поднимался наверх, так как, наконец-то, он нашел себе некоторое занятие. Теперь он мог быть кому-то полезным, и эти люди обращались к ним как с равным, включая его в свой круг. Он нашел буфетчика, очень толстого и представительного мужчину. «Шесть бутылок помери, сэр? Для мистера Бойна? Разумеется, я сейчас пошлю официанта». «Не беспокойтесь», — сказал Чик, — «я возьму их сам». Буфетчик посмотрел на него и многозначительно улыбнулся. «Хорошо, сэр», — ответил он. И Чик, довольно успехом, снова поднялся по лестнице, держа с обеих сторон по подмышками по три больших бутылки. Комната была сравнительно небольшая. Под серебряной люстрой стоял круглый зеленый стол, за которым сидели пятеро. Мистер Боин, повернувшись к столу, был шестым по счету этой маленькой компании. «Теперь откройте бутылку, скорее!» — сказал Боин в полголоса. «И смотрите, чтобы бокал этого джентльмена был постоянно наполнен!» Чик взглянул в сторону этого джентльмена, который сидел в полоборота к нему, и, к своему удивлению, узнал мансара. «И вот еще что, официант!» — продолжал Боин тем же тоном. «А?» — переспросил пораженный Чик. «Потрудитесь меня не прерывать!» — обрезал Боин. «Мистеру Крейнлю и мне наливайте только из той бутылки!» Он указал ему на большую бутыль, стоявшую на боковом столике. «Это имбирное пиво, вы понимаете?» «Простите», — сказал Чик, догадываясь, что его принимает за одного из лакеев, нанятых для этого вечера. «Я бы хотел сказать...» «Я знаю, что вы хотели сказать, но вы получите добавочное вознаграждение. Все, что вам нужно делать — держать язык за зубами и наполнять этот бокал». «Да, сэр», — ответил Чик в замешательстве. Он сознавал, в каком неприятном положении очутился, будучи принятым за лаке, и только желал как-нибудь привлечь внимание лорда Мансара, чтобы тот выручил его из беды, но его сиятельство был слишком поглощен игрой. Легкий румянец, который Чик видел на его щеках раньше, сделался теперь багрово-красным, его голос стал густым и низким, его движения слегка неуверенными — Чик наполнил бокал, стоявший у его локтя, и наблюдал за ним и за его партнерами. Они вели игру, которая раньше не была ему знакома. Впоследствии он узнал от Мансара, что она называется «Чэмин Дэ Наблюдение за этой игрой в течение получаса привели Чика к некоторым интересным открытиям. Первое из них, и наиболее очевидное, заключалось в том, что лорд Мансар все время сильно проигрывал. Второе — что он больше всего проигрывал, когда держал банк. И, наконец, третье открытие, не менее поразительное, что когда лорд Мансар закладывал банк, карты тасовались и вручались ему или мистером Кренлием, или мистером Бойном. Игра велась все время одной колодой карт. И Чик заметил, что когда лорд Мансар после одного очень неудачного банка поднял девятку треф, принесшую ему несчастье, Он оставил на ее белой поверхности отпечаток своего большого пальца, вымоченного в шампанском, стакан с которым он держал перед тем в руке. Когда до него снова дошла очередь держать банк, по странному совпадению карта, которую он перевернул, оказалась снова девяткой треф, но на этот раз она не имела мокрого отпечатка его пальца. Чик затаил дыхание. — Мне чертовски не везет, — сказал лорд Мансар с неестественным смешком, ставя свою подпись под распиской на полторы тысячи фунтов. «Сколько я проиграл, Боин?» «О, не так много!» — успокоительным тоном ответил Боин, прибавляя его расписку к множеству других. «Мы посчитаем, когда кончим игру, и вы можете мне дать чек». «Сколько я проиграл!» — повторил мансар с упрямством захмелевшего. «Ничего, играйте!» — улыбнулся Кренли. «Я проиграл столько же, сколько и вы, Мансард». «У тебя ведь столько же и моих расписок, сколько и от мансара, не правда ли, Грегори?» Мистер Боин охотно подтвердил это, и игра продолжалась. Чик так углубился в свои наблюдения, что один раз Бойн продолжал был толкнуть его, чтобы напомнить, что бокал мансара пуст. «Я кончил, сказал мансар после нового, еще более крупного проигрыша. Он встал, слегка покачиваясь, из-за стола засунул руку в боковой карман и вытащил чековую книжку. «Сколько всего?» «Двадцать семь тысяч фунтов!» — ответил Боин, суммировав все расписки на клочке бумаги. «Что?» — Лорд Мансар уставился на него, словно не понимая его слов. «Двадцать семь тысяч фунтов!» — спокойно повторил Боин. «Вам основательно не повезло, старина!» Удар наполовину отрезвил его сиятельство. Он перевел взгляд на одного партнера и затем снова сел за стол. «Я вижу», — сказал он тихо, — «не даст ли мне кто-нибудь перо и чернила?» Ему передали автоматическое перо, и он быстро написал чек. «Благодарю вас», — сказал Боин. Но прежде чем его рука прикоснулась к чеку, он был выхвачен у него из-под носа. Боин обернулся, раскрыв рот от изумления, и увидел, как мнимый официант спокойно разрывал чек на части. Мансар тоже увидел это и сразу узнал Чика. «Что за черт? Пельбара?» — пробормотал он. «Что вы делаете?» «Я разрываю чек», — ответил Чик с улыбкой. «Но, мой дорогой, это возмутительно. Вы не должны...» «Я разорвал ваш чек, лорд Мансар, потому что вы обмануты». «О, в самом деле...» — это был голос Бойна. «Сильно сказано. Но я думаю, что какой-то молодой олух...» «Воздержитесь», — сказал Мансар он бы не позволил себе этого обвинения без причины. Что вы имеете в виду, Пельбера? «Я ничего не смыслю в игре», — начал Чик. «Но я думаю, что у вас было впечатление, будто вы играете одной колодой карт. На самом деле в игре было четырнадцать колод». «Как это так, четырнадцать?» «Каждый раз, когда наступала ваша очередь быть банкометом, кажется, так это называют, этот человек», — Чик указал набойно, «подменял карты». Он вынимал новую колоду из кармана и передавал старую тому человеку справа. Я могу побиться об заклад, что у него есть еще несколько колод в кармане. Наступила мертвая тишина, которую нарушил Боэн. — Вы, конечно, не верите, — начал он. — Позвольте мне осмотреть ваши карманы, — сказал Мансар. — Вы знаете, чего требуете? — это вмешался Кренли. Двое других партнеров хранили молчание но Чик уже давно сообразил, что они были только статистами в игре и, вероятно, сообщниками Бойна. «Я знаю, чего я требую», — ответил Мансард. «Лорд Пельбера высказал обвинение, которое вам очень легко опровергнуть». «И вы серьезно ожидаете, что я стану выворачивать свои карманы?» — проворчал святущий джентльмен. «Это как раз то, чего я от вас ожидаю», — спокойно ответил Мансард. «Если лорд Пельбера ошибся...» Я выдам вам чек на всю проигранную мною сумму и заранее согласен дать вам любое удовлетворение, которое допускается в случаях тяжкого оскорбления джентльмена, так как я склоняюсь к мнению лорда Пельбора. Если вы ожидаете, что я позволю вам обыскать меня, вы глубоко ошибаетесь, возмущенно сказал Боин. Снимайте ваш фраг, это был голос Чика. Боин взглянул в его сторону и затем с яростным ревом бросился на него. Он был на целую голову выше и почти вдвое тяжелее своего противника, но Чик был знатоком своего дела, быть может лучшим бойцом своего веса в Англии. Он сделал несколько странных танцующих боковых движений и выбросил оба кулака вперед навстречу противнику. Боин отшатнулся, но прежде чем он успел прийти в себя, левая рука Чика со страшной силой ударила его в голову, и он упал с грохотом, потрясшим всю комнату. Чик нагнулся над ним и запустил руку в его карманы. Затем он стал вытаскивать карты, как какой-нибудь фокусник, вынимающий разные предметы из кажущего пустым ящика. Пачку за пачкой, чисто и ловко скрепленные вместе резиновыми ленточками. В этот вечер Чик спускался с лестницы вместе с мансаром, и миссис Кренли провожала их до самой двери. Вы поступили безжалостно с моим братом, лорд Мансар, сказала она, понизив голос, чтобы поджидающий шофер не мог услышать. А что касается этого проходимца, которого вы привели с собой... Миссис Кренли, голос Мансара был холоден, как лед. Одного слова этого проходимца будет достаточно, чтобы изгнать вас из всякого порядочного общества. Миссис Кренли вернулась к себе с выражением скорби на лице. В это же время наверху... Лицо мистера Бойна, которому его сообщники оказали первую помощь, имело то скорбное выражение, но с гораздо большим основанием. Глава 6. Начало карьеры. Высокоблагородный маркиз Пельбер сидел на краю кровати, пришивая пуговицу к своей рубашке. В диване нитки в иголку отнял у него целых десять минут. А кроме того, были некоторые перерывы в работе, вызываемые необходимостью прятать белье под подушку, так как Чик боялся хозяйки и не менее боялся возможности появления Гвенды Мейнер в самом разгаре его полезной деятельности. По утрам в воскресенье Даути-стрит обычно представляет собой пустыню, где царит полная тишина за исключением редких певучих возгласов молочниц и таинственных выкриков продавцов газет. Поэтому появление автомобиля, который остановился у дверей дома, было своего рода событием. Чик заглянул в открытое окно и, подивившись размерами автомобиля, не похожего на маленький форт доктора, вернулся к своему занятию. И пока он шил, старательно и неловко, его ум был занят мыслями о будущем. Это будущее впервые начало беспокоить Чика. Он был скромным клерком, зарабатывавшим 2 фунта 15 шиллингов в неделю, и чувствовал себя отлично в этом положении, пока смерть дяди не оседлала его титулом. Теперь же он знал, что маркиз и клерк страхового агентства были самым чудовищным сочетанием, чем-то вроде социального уродства, и каждый день увеличивало чувство неловкости. И то, что Гвенда ожидала от него чего-то значительного, еще больше осложняло его жизнь. Он чувствовал, что огорчает эту хорошенькую актрису, которая так старалась поставить его на ноги. Он отложил свою рубашку, откусив конец нитки по указанному обычаем способу и затем, еще боязливо поглядывая на запертую дверь, налил воды в таз и стал стирать два шелковых носовых платка. В разгаре этого занятия раздался стук в дверь. «Чик!» «Да, Гвенда!» Чик поспешно выплеснул воду из таза, швырнул носовые платки под кровать, кое-как вытер руки и открыл дверь. «Почему вы всегда в воскресенье утром закрываете дверь на замок?» Спросила Гвенда, и ее взгляд скользнул по комнате, остановился на рубашке, оставленной чиком, на кровати, и на иголке с ниткой, воткнутой им в подушку. Чик, вы пришиваете пугович?